Глава 19 Полина. Платье, которое я выбрала для этого пыточного банкета, черное, со спущенными плечами. Оно длиной до пола, и его изюминка в том, что моя грудь в нем выглядит на два размера больше. Распущенные волосы к этому платью никак не подходят. Я собрала их в низкий пучок, с которым провозилась половину дня. Это даже хорошо. Процесс поглотил меня настолько, что не было времени думать о постороннем. В пять вечера я ношусь по своей комнате, забрасывая в сумку все, что может пригодиться. Помаду, пудреницу, телефон. Теперь у него по центру дисплея жирная трещина. Напоминание о том, как отлично я умею справляться с собой, когда захочу. Хорошо, что никто никогда не узнает, какими методами я с собой справляюсь. Отец изучает состояние своих ботинок, сидя на банкетке перед входом. Он ненавидит грязную обувь. Это его пунктик, и сейчас он проходит со щеткой по и так идеально начищенным ботинкам. На нем рубашка с галстуком и синий костюм. Отец никогда не был особым фанатом спорта, разве что большого тенниса. Поэтому подтянутым его никак не назовешь, но и с лишним весом у него проблем нет. Марина следит за его питанием. Если уж и есть такое понятие, как тыл, то Марина — отличный тыл, хотя за все годы их совместной жизни я так и не смогла понять, есть ли между ними любовь. Она вообще существует? Я похожа на отца, но и от матери мне кое-что досталось. Мое телосложение, хотя я ниже ростом. Вдруг понимаю, что забыла ей позвонить. Мне хочется треснуть себя по лбу. Я забыла. Забыла, что должна позвонить ей на выходных, чтобы договориться о моей поездке на ее день рождения. Меня и правда выбросила из привычной жизни на несколько дней, и сессия здесь ни при чем. Отец осматривает меня беглым взглядом. Он выражает свое одобрение чему бы то ни было в исключительных случаях и интересует его, как правило, только успехи, а их у меня не так уж и много. Мои диеты он всегда считал блажью, потому что я и так красивая. Он начинает обуваться, используя длинную ложку. «Где Марина?» – спрашивает папа. «Не знаю». Прошмыгнув мимо, я захожу в гардероб и забираю с вешалки свою шубу. Быстро меняю домашние тапки на ботинки с высокой шпилькой и одеваюсь, стоя перед зеркалом. Марина опаздывает, хотя прекрасно знает, как мой отец этого не любит. И обычно она себе опоздание не позволяет, но я в курсе, что ей переделывали прическу, потому что первый вариант ей не понравился. Жду на улице. Слышу голос отца, после чего сразу хлопает входная дверь. Я кусаю губы, раздумывая о том, нужны ли мне перчатки. В сумку они не влезут, да и потом, не пешком же я домой пойду. Смотрю на свое отражение, приглаживая пальцами волосы у висков. Волнение так завело мое тело, что руки подрагивают. Когда Марина появляется в зеркале за моей спиной, я боюсь, что из-за этого волнения голос будет звучать, как у десятилетки. Она влетает в гардероб злая, одевается, резко дергая с вешалки собственную шубу. Я уверена, ее разрывает из-за прически, хотя, на мой взгляд, и предыдущий вариант был отличным. А может, перед глазами у меня весь день туман, и на все вокруг я смотрю через него. готова резко спрашивает Марина. — Да, бросаю последний взгляд в зеркало. Абрамов на своем «Мерседесе» подъезжает к воротам, как раз когда мы с Мариной из них выходим. Он покидает салон, одетый в серое пальто с иголочки, жмет отцу руку. Он лощеный и дружит со спортом. И парфюм у него потрясающий, но для меня этот запах существует сам по себе, отдельно от этого человека. — Привет, Далматовы! — посмеивается он, тряся руку отца. Какие у тебя, Вова, девочки шикарные. Я ловлю его взгляд на своем лице. Прячу подбородок под воротником шубы. На мне чулки, а платье настолько тонкое, что задница под ним от холода покрывается колючими мурашками. Абрамов проходится по мне взглядом. Я отвожу глаза. Смотрю на отца, который отвечает, если бы еще не опаздывали. «Да ладно тебе, Володь!» фальшиво смеется Марина. «Мы же для вас старались». Абрамов придерживает для меня дверь, пока мы садимся в машину. Предлагает мне свою руку, но я умудряюсь обойтись без нее. Дико неловко падаю на сиденье за водительским, замечая, как на губах мужчины появляется кривоватая ухмылка. Марина изучает свое отражение в маленьком зеркале, сидя рядом со мной. Она меня игнорирует, выражает мне свое недовольство всеми доступными способами с тех пор, как вчера... Я предупредила их с отцом о том, что на банкете буду не одна. Мне плевать на ее недовольство. Я мну в руках свою сумку, боясь пропустить входящий звонок, если он вдруг поступит. Но всю дорогу мой телефон молчит. Возможно, потому что я дала Расулу Алиеву очень подробные и простые инструкции, когда попросила его побыть на этом вечере моей парой. Моим парнем. Я попросила его побыть моим парнем. И я поджимаю на ногах пальцы, когда в окно машины вижу высокую широкоплечью фигуру на крыльце ресторана, к которому мы подъезжаем.